«Что же ты намерен делать?» Промолвил он низким шепотом. Наступило краткое молчание, во время которого мысли их скрещивались точно клинки. «Я?» — неопределенно протянул Антуан. Но ему было ясно, что Штудлер будет настаивать на более подробных объяснениях, черт возьми. «Я хорошо знаю!» — бросил он внезапно. «А ведь когда он говорит предпринять что-нибудь...» Нельзя даже подать вида, что понимаешь. прошептал Штудлер. Он бросил беглый взгляд в сторону сиделки, увлек Антуана в коридор и прикрыл за собой дверь. Но ты же сам согласен, что в дальнейших попытках нет никакого смысла. Никакого. И что больше нет никакой-никакой надежды. Ни малейшей. Так в чем же дело? Антуан, чувствуя, что им начинает овладевать глухое раздражение, замкнулся во враждебном молчании. «Так в чем же дело?» — повторил Штудлер. «Нечего колебаться. Пусть это кончится скорее». «Я хочу этого так же, как и ты. Хотеть мало». Антуан поднял голову и твердо заявил. «Все равно больше ничего сделать нельзя. Можно». «Нет» диалог приобрел такой резкий характер что штудлер на несколько секунд замолчал уколы снова заговорил он наконец я право не знаю может быть если усилить дозу антуан резко прервал его замолчи он был охвачен гневом и возмущением штудлер молча наблюдал за ним нахмурные брови антуана сдвинулись в прямую черту мускулы лица сами собою сокращались Кожа на его костлявом лице временами словно собиралась в складки, как будто нервная дрожь пробегала между нею и мускулами. Прошла минута. — Замолчи, — повторил Антуан менее резким голосом. — Я тебя вполне понимаю. Все мы можем испытывать это желание, скорее покончить с мучениями. Но ведь это только из искушения начинающего. Есть одна вещь, которая важнее всего — уважение к жизни. Да-да, уважение к жизни. Если бы ты был по-прежнему врачом, ты бы смотрел на это именно так, как мы все на это смотрим. Необходимость известных законов, пределы нашей власти. Иначе единственный предел для человека, достойного этого имени, — его совесть. Именно о совести я и говорю — а профессиональной совесть Ты только подумай, несчастный, в тот день, когда врачи присвоят себе право. Впрочем, ни один врач, слышишь, Исаак, ни один. Так знай, вскричал Штудлер каким-то свистящим голосом, но Антуан перебил его. Эке, раз сто уже приходилось иметь дело со случаями такими же му... мучительными, такими же без... Безнадежными, как этот. И ни разу он сам по своей воле не положил конец. Никогда. Филипп тоже. И Риго, И Трияр. И вообще ни один врач, достойный этого имени, слышишь никогда. Так знай же, мрачно бросил Штудлер, вы, может быть, великие жрецы, но с моей точки зрения... «Вы всего-навсего подлые трусы!» Он отступил на шаг, и свет лампочки, горевшей на потолке, внезапно осветил его лицо. В нем можно было прочесть гораздо больше, чем в его словах. Не только возмущенное презрение, но даже нечто вроде вызова, как бы некую тайную решимость. «Хорошо», — подумал Антуан, — «я дождусь 11 часов, чтобы самому сделать укол». Он ничего не ответил, пожал плечами, вернулся в комнату и сел. Дождь, непрерывно хлещущий по наружным стенам, капли воды, размеренно ударяющие по цинковой обшивке окна. А здесь, в этой комнате, непрерывное качание колыбели, подчиняющие своему ритму стоны больного ребенка. Все эти звуки, перемешиваясь между собою в ночной тишине, уже овеянной дыханием смерти, сочетались в одно гармоническое целое, и сочетание это было неотвязное, раздирающее душу. «Мне два или три раза чуть не изменил голос», — подумал Антуан, которому никак не удавалось прийти в нормальное состояние. Это бывало с ним очень редко, и только в тех случаях, когда ему приходилось надевать маску, например, когда нужно было лгать слишком проницательному больному, или когда во время разговора он вынужден бывал защищать какую-нибудь готовую идею, относительно которой еще не составил своего личного мнения. «Это вина халифа», — подумал он. Уголком глаза он заметил, что халиф, снова очутившись на прежнем месте, стоял спиной к камину. Антуану вспомнился Исаак Штудлер, студент, такой, каким он встретил его впервые десять лет тому назад, неподалеку от медицинского института. В ту пору весь латинский квартал знал халифа, его бороду, делавшую его похожим на медийского царя, его бархатный голос, могучий смех, но также и его фанатичный, мятежный, вспыльчивый характер, цельный точно из одной глыбы. Ему предсказывали охотнее, чем кому-либо другому, блестящую будущность. Затем в один прекрасный день стало известно, что он бросил свои занятия ради того, чтобы немедленно начать зарабатывать. И прибавляли, что он взял к себе жену и детей одного из своих братьев, служившего в банке, и покончившего с собой из-за растрат Крик ребенка, еще более хриплый, чем прежде, прервал нить его воспоминаний. Один момент Антуан наблюдал за судорожными подергиваниями маленького тельца, стараясь заметить, насколько часто повторялись определенные движения, но в этом беспорядочном метании можно было прочесть не больше, чем в судорогах недорезанного цыпленка. Тогда тяжелое чувство, с которым Антуан был вынужден бороться с момента своего столкновения со Штудлером, внезапно возросло до отчаяния. Ради того, чтобы спасти жизнь больного, находящегося в опасности, он способен был решиться на любой смелый поступок, пойти лично на любой риск. Но биться так, как сейчас головой об стену, чувствовать себя до такой степени бессильным перед лицом надвигающегося врага, это было выше его сил Кроме того, в данном случае беспрерывные судороги и нечленораздельные крики этого маленького существа особенно мучительно били по нервам. А между тем Антуан привык видеть, как страдают больные, даже самые маленькие. Почему же в этот вечер ему не удалось принудить себя к бесчувствию? То таинственное, возмущающее душу, что поражает нас в агонии любого живого существа, В данную минуту невыносимо терзало его, как если бы из всех окружающих он был наименее к этому подготовлен. Он чувствовал, что задеты сокровенные глубины его души, вера в себя, вера в действие, в науку, наконец в жизнь. Это было как волна, захлестнувшая его с головой. Мрачной процессией прошли перед ним все те из его больных, которых он считал безнадежными. Если сосчитать только тех, кого он видел сегодняшнего утра, список и то был уже достаточно длинный. Четверо или пятеро пациентов из больницы. Дюгетто, маленький Эрнст, слепой ребенок, эта малютка. Наверное, были и такие, о которых он забыл. Ему представился отец, пригвожденный к своему креслу с отвисшей влажной от молока губой. Через несколько недель, промучившись множество дней и ночей, этот крепкий старик, в свою очередь, все один за другим. И никакого смысла в этом всеобщем несчастье. Нет, жизнь абсурдна, жизнь безжалостна, с яростью сказал он про себя, точно обращаясь к упорствующему в своем оптимизме собеседнику. И этот упрямец, тупо довольный жизнью, был он сам, тот Антуан, которого люди видели каждый день. Сиделка бесшумно поднялась. Антуан взглянул на часы. Пора сделать впрыскивание. Он был счастлив, что ему надо встать с места, заняться чем-то. Он почти развеселился от мысли, что скоро сможет убежать отсюда. Сиделка принесла ему на подносе все необходимое. Он вскрыл капсюлю, погрузил в нее иглу, наполнил шприц до надлежащего уровня и сам вылил оставшиеся три четверти капсюли в ведро, все время чувствуя на себе пристальный взгляд Штудлера. Сделав укол, он снова сел и стал ждать, пока не наступили первые признаки облегчения. Тогда он склонился над ребенком, Еще раз пощупал пульс, очень слабый, дал тихим голосом несколько указаний сиделки, затем, поднявшись, без всякой поспешности, вымыл у умывальника руки, молча пожал руку Штудлеру и вышел из комнаты. На цыпочках он прошел через всю квартиру, ярко освещенную и пустую. Комната Николь была заперта. По мере того, как он удалялся, Жалобы ребенка, казалось, затихали. Он открыл и бесшумно запер за собою входную дверь. Выйдя на лестницу, прислушался. Ничего больше не было слышно. Он с облегчением глубоко вздохнул и быстро сбежал вниз по лестнице. Очутившись на улице, Он не мог удержаться и повернул голову к темному фасаду, вдоль которого тянулся длинный ряд освещенных, словно для праздника, решетчатых ставней. Дождь только что перестал. Вдоль тротуаров еще бежали быстрые ручейки. Пустынные улицы, теряясь вдали, мерцали от луж, в которых отражались вечерние огни. Антуану стало холодно. Он поднял воротник и ускорил шаг. «О, этот шум текущей воды, эти мокрые фасады домов!» Ему внезапно представилось лицо, залитое слезами, лицо Эке, стоящего перед ним, и его взгляд, который требовал «Тибо, вы должны что-нибудь сделать!» Мрачное видение, которое ему не сразу удалось отогнать. Отцовское чувство, чувство мне совершенно незнакомое, как не стараюсь я представить себе его». И сразу же он подумал о Жиз. Жена, дети. Пустая фантазия, к счастью, неосуществимая. В этот вечер мысль о браке казалась ему не только преждевременной, но даже просто безумной. «Эгоизм?» — задавал он себе вопрос. «Трусость?» Мысль его снова уклонилась в сторону. «Если кто-нибудь считает меня трусом в настоящий момент...» так это халиф. И он, не без некоторого раздражения, снова увидел себя в этом коридоре, притиснутом к стене, и прямо перед собой пылающее гневом искаженное лицо Штудлера и его упорный взгляд. Он попытался как-нибудь уйти от докучного роя мыслей, кружившегося вокруг него с той самой минуты. Трус. Звучало несколько неприятно. Он отыскал другое слово «робкий». Штудлер нашел, что я слишком робок. Вот глупец. Он подходил к Елисейскому дворцу. Резиденция президента Французской республики. Примечание редакции. Патруль муниципальной гвардии мерным шагом заканчивал обход вокруг дворца. Послышался стук прикладов о тротуар. И прежде чем Антуан успел отмахнуться от них, Целый рой предположений, подобных мелькающим образом сна, пронесся у него в голове. Штудлер удаляет сиделку, вынимает из кармана шприц. Сиделка возвращается, ощупывает маленький трупик, подозрение, донос, отказ от погребения, вскрытие тела, судебный следователь, муниципальная гвардия. «Я все приму на себя». — быстро решил Антуан и смерил взглядом часового, проходившего мимо. «Нет», — заявил он вызывающим тоном, обращаясь к воображаемому следователю, — «других уколов, кроме моего, сделано не было. Я сознательно увеличил дозу. Случай был безнадежный. Я принимаю на себя всю... Я ужасно глуп». Но ему было ясно, что с этими вопросами еще далеко не покончено. Если я готов принять на себя ответственность за смертельный укол, сделанный другим, то почему же я так категорически отказался сам сделать его? Его всегда глубоко раздражали проблемы, которые он не в состоянии был, если не окончательно разрешить, то хотя бы осветить до известной степени быстрым и мощным усилием мысли. Ему вспомнилось, как он вспылил, как заикался, разговаривая со Штудлером, Нисколько не осуждая себя за свое поведение, он все же испытывал неприятные чувства, как будто ему пришлось играть роль и произносить слова, не вполне соответствовавшие тому, чем он был на деле, не вполне соответствовавшие истинной, глубинной сущности его натур У него было также подозрение, неопределенное, но довольно мучительное, что в один прекрасный день эта роль и эти речи, могут оказаться совершенно несоответствующими его взглядам или поступкам. И, должно быть, это чувство внутреннего неодобрения было очень определенным, если Антуану так и не удалось избавиться от него, ибо вообще он никогда не выносил никаких приговоров своим поступкам. Понятие угрызений совести было ему совершенно чуждо. Он любил заниматься самоанализом, и за последние годы даже с каким-то страстным любопытством наблюдал за собою, но это было лишь любопытство психолога. Выставлять себе хорошие или дурные отметки было положительно противно его характеру. В мыслях его зародился новый вопрос, еще усиливший прежние сомнения. Может быть, для того, чтобы дать согласие, пришлось бы проявить гораздо больше энергии чем для отказа, обыкновенно колеблясь между двумя решениями и, не находя никаких оснований предпочесть одно другому, он выбирал то из них, которое требовало от него большего напряжения воли. Ему представлялось на основании опыта, что оно почти всегда бывало лучшим из двух. И вот в данном случае он вынужден был признать, что сегодня вечером он пошел по протаренной дороге, по линии наименьшего сопротивления. Некоторые из произнесенных им фраз преследовали его. Он сказал Штудлеру «уважение к жизни». Нужно всегда остерегаться общих мест. Уважение к жизни. Уважение или фетишизм. Тогда ему вспомнилась одна история, поразившая его в свое время. История двухголового младенца и строгенек. Лет пятнадцать тому назад, в одном из бретонских портов, где семья Тибо проводила каникулы, жена одного рыбака разрешилась уродам с двумя головами, совершенно правильно сформированными. Отец и мать умоляли местного врача не допустить, чтобы маленькое чудовище осталось в живых. Когда же врач отказал, отец, явно выраженный алкоголик, бросился на новорожденного, чтобы задушить его своими руками. Пришлось схватить его и запереть. Случай этот вызвал в деревушке большой переполох и явился для купальщиков неиссякаемой темой для разговоров за табльдотом. И Антуан, которому было в то время 16 или 17 лет, вспомнил отчаянный спор, разгоревшийся между ним и господином Тибо. Это была одна из первых бурных сцен между отцом и сыном, ибо Антуан с односторонней и нетерпимой горячностью требовал для врача право безотлагательно прекращать своей волей существование, все равно явно обреченное на гибель. Он был несколько смущен, убедившись, что его точка зрения в данном случае не слишком изменилась, и потому задал себе вопрос — Что бы об этом сказал Филипп? Сомнений быть не могло. Антуану пришлось признать, что Филиппу и в голову не пришла бы мысль о насильственном прекращении жизни. Больше того, если предположить, что новорожденному уроду грозила бы какая-нибудь опасность, Филипп сделал бы все от него зависящее, чтобы спасти это жалкое существо. И Риго точно так же, и Тернье, и Луазиль, все-все. Всюду, где остается хотя бы искорка жизни, долг предписывает только одно — порода собак-водолазов. И ему показалось, что он слышит гнусавый голос Филиппа. «Не имеем права, мой дорогой, не имеем права». Антуан возмутился. «Право? Помилуйте». Вы же знаете не хуже меня, чего стоят все эти понятия права, долга. Существуют одни только естественные законы. Они действительно непреложны. Но так называемые законы этики, что они из себя представляют? Скопище привычек, внедренных в нас веками и только. Некогда, может быть, они и были необходимы для общественного развития человека, но теперь... Можно ли, здраво рассуждая, придавать этим древним правилам гигиены и общежития какое-то священное значение, характер категорического императива? И так как патрон ничего не отвечал, Антуан пожал плечами, засунул руки в карманы пальто и перешел на другую сторону улицы. Он шагал, ни на что не глядя, и продолжая беседовать, но теперь уже только с самим собою. Прежде всего, условимся, мораль для меня не существует. Должно, не должно, добро, зло. Для меня это только слова. Слова, которые я употребляю по примеру всех прочих, понятия, удобные для разговора. Но в глубине моего существа, я сто раз это замечал, нет никаких реальностей, которые бы им соответствовали. И я всегда был таким. «Нет, это, пожалуй, слишком. Я стал таким с тех пор, как...» Перед ним промелькнул образ Рошелли. Во всяком случае, уже давно. Одно мгновение он честно пытался разобраться, какие принципы управляют его повседневной жизнью. Но так ничего и не найдя, решил, наконец, за неимением лучшего, «пожалуй, некоторая искренность» потом поразмыслил и уточнил, или, вернее, некоторая прозорливость. Мысль его была еще не ясна, но пока что это открытие доставило ему удовлетворение. Да, этого, разумеется, мало. Но когда я роюсь в себе, то одно из немногих точных данных, которые я могу найти, это именно потребность ясно отдавать себе отчет в окружающих явлениях. Возможно, что я бессознательно сделал из нее некий моральный принцип для личного употребления. Это можно формулировать таким образом. Полная свобода при условии ясности видения. Принцип, в общем, довольно опасный, но у меня это неплохо выходит. Все зависит от свойств глаз. Видеть ясно, наблюдать самого себя тем свободным, прозорливым, объективным взором, который приобретаешь в лабораториях. Цинически следить за своими мыслями и поступками. И в заключение принимать себя со всеми достоинствами и недостатками. Ну и что же? А то, что я почти готов сказать, все дозволено. Все дозволено, поскольку сам себя не обманываешь, поскольку сознаешь, что именно и почему делаешь. Почти тотчас же он едко улыбнулся. Но больше всего сбивает меня с толку то, что если внимательно присмотреться к моей жизни, оказывается, что эта жизнь, пресловутая полная свобода, для которой нет ни добра, ни зла, почти исключительно посвящена деланию того, что другие обычно называют добром. К чему же привело меня все это знаменитое раскрепощение? К тому, что я делаю не только то, что делают другие вообще, но главным образом то, что делают те, кого ходячая мораль считают лучшими. Доказательство то, что произошло сегодня вечером. Не значит ли все это, что фактически, невольно для себя самого, я дошел до подчинения тем же моральным законам, которым подчиняются все. Филипп, наверное, бы усмехнулся. Все же я не могу признать, что необходимость для человека поступать так, как должно поступать общественное животное, проявляется более властно, чем все его индивидуальные инстинкты. Так как же объяснить мое сегодняшнее поведение? Прямо невероятно, до чего поступки могут быть не связаны с суждениями, независимыми от них. Ибо в глубине души, будем откровенны, я вполне согласен со Штудлером. Рыхлые возражения, которые я представил ему, право же ничего не стоит Его логика безупречна, малютка совершенно напрасно мучится. Исход этой ужасной борьбы абсолютно ясен и неизбежен. В чем же дело?